Глава 27. Сомнения как бы разрешаются, но Вот какая у вас реакция, когда кто-то просит молчать о совершенной гадости. В детстве я, помнится, повелась на просьбу одноклассниц, вырвавших страницу из классного журнала и не выдала их. Стыдно было, жуть. Я умела хранить тайные секреты друзей и с легкостью их хранила. Нет, ничего во мне не трепетало от желания немедля рассказать. Правда свернуло общение с одной подруженькой, которая ходила от своего чудесного парня налево, направо, вниз и вверх, и прикрывалась то мной, то нашей общей подругой. Предательницу я не выдала, но участвовать в этом спектакле отказалась. В большинстве же случаев я старалась не узнавать ничего такого, за что человеку может быть стыдно других вариантов, почему об этом никто не должен знать, и об этом надо просить. Я не видела. И вот голем. Ведь это может быть не столько стыдно, сколько опасно. А уж если чудище имеет отношение к преступлениям, как же я надеюсь, что нет. Но как в это поверить и это проверить? Не говорить никому. Ты просишь об этом сотрудника королевского криминального агентства рассмеялась совершенно неестественно, типа вот такая вот я юморная. А сама в мишку всмотрелась и тошно от моих подозрений, и сделать ничего не могу. Дело даже не в моей работе, а в общечеловеческих ценностях. Зло должно быть наказано, и если это зло исходит от моей стаи, причём тут агентство? Совершенно натурально удивился медведь. Глава нашего центра отказал исследователям в этом эксперименте. Только вот так получилось, что они заявку подали, ну, после того, как слепили это чудовище. Уверены были, что им дадут изучить голема вблизи и в естественной, так сказать, среде. А он отказал. но не убивать же его. А убить возможно только убив создателя. Кроважидно усмехнулся Гаюс. И чуть нахмурился, когда я отступила, продолжил более мирным тоном. Если голема не подпитывает маг или маги, которые его создали, и если не смазывает живой кровью места соединения, именно для того ему и дают мясо, то он потихоньку затихает и замирает, потом и рассыпается. Сабина, у тебя все нормально? Ты как-то странно себя ведешь». Нормально улыбнулась через силу. Мысли метались. Вот вроде бы всё мне Обратень объяснил, и всё логично и честно звучит, но осадок от моих подозрений остался. И в горле першения, как когда хочешь задать очень важный вопрос, но не задаёшь. Боишься. Ответа боишься, который тебя не устроит совсем. Всё хорошо. я просто заколебалась уже в темноте сидеть. Быстро выйдем. Я хорошо эти ходы знаю. Он еще раз бросил на меня внимательный взгляд и повел прочь. «Гаюс!» — начала я осторожно. "Ты же всегда за честность и за то, чтобы решать все законным путем, а покрываешь этих, ну да вздохнул. Мне и самому это не нравится, поверь. Я случайно наткнулся, хотел сообщить главе, только у них так глаза горели, там и правда, целую книгу можно написать, столько нового узнали. Ведь големов создавали, как правило, тайно и с ужасными целями, а здесь ради пользы. Книгу напишут, всем в помощь. Последнее прозвучало почти жалобно. И как они ее напишут, если они вроде как ничего не создавали? спросила С повинной придут к главе, твердо заявил Гайус. Это было моим условием, что как только закончат основные исследования, сразу голем аутихамирет и кается перед главой. А тот, конечно, оштрафует и может отстранят на какое-то время от работы, но понятно, цель оправдывает средства. Ну а если голем вырвется, если он навредит кому? Мы уже вышли из пещер. И я подставила лицо долгожданному солнцу и зажмурилась, пытаясь понять, что дальше. Имеет ли право эта информация действительно остаться необнародованной? Что если я совершаю ошибку, не сообщая прямо сейчас Сеуро о происходящем? А что если ошибкой будет сообщить? И у моих честных и на самом деле хороших мишек, и у этих неизвестных мне ученых, которые ради науки готовы рисковать жизнями и расположением главы центра будут большие проблемы. А так всё скоро закончится. «Голема хорошо заперли, сказал Гайус с уверенностью, которую я, к сожалению, не испытывала. Ему всего несколько дней осталось, а потом его подпитывать перестанут. Ты ты считаешь, я поступаю плохо? Чёрт. Я покусала губы, отворачиваясь, а потом вздохнула. Неважно, как я считаю. Даже и не неважно, как я бы поступила в этом случае. Я не буду тебе ничего советовать. Ты один знаешь, как правильно. Пошли, наверное, домой. Мне еще с Джорджо разговаривать. Было почему-то очень грустно и тревожно. А еще мелькнула мысль, что если первый день отпуска такой, то что будет дальше?